Глава восьмая. Сев на вязанку канатов, я вытер пот. Тут холодно, минус двадцать, а то и побольше, вон пар изо рта. Но амулет меня отогревал, а от работы я даже вспотел. А ведь только в одном переднике, да весь в крови, с ног до головы, кровь подсохла и тело чесалось, но как-то все время не было помыться. Встав, я направился к капитанской каюте, где был санблок с душевой. Там принял душ, отмывшись до скрипа кожи. Амулет обогрева держал хорошую температуру. Поэтому каюту промёрзнуть не успела, в отличие от других. Когда доберусь до империи, придётся много ремонтировать, где вода замёрзнет в лёд, трубы полопаются. Гребнем прошёлся по волосам длины можно хвост вязать. Не люблю такие длинны, но парикмахера рядом пока нет. Оделся из своих запасов: нательное бельё, чёрные штаны, портянки в сапоги, белая рубаха и чёрный жилетка. На ремень шпагу, не свою, а трофейную от капитана рейдера. Всё оружие и одежду я отнёс вниз. Оружие в арсенал, одежду в одну из кладовок. Само судно я успел изучить от и до. Типичное грузопассажирское судно. Довольно приличный трюм и 10 пассажирских кают. Каюты капитана, помощника и штурмана, как и кают-компании в этот список не входили. Да и матросский кубрик тоже. Зато на борту имелся полноценный камбуз. Из 10 пассажирских кают 4 были дорогие, с санузлами, что-то вроде люксов. Остальные 6 обычные двухместные. У этих один санузел, а одна душевая на всех. Вот и все. Да на корме еще высокая надстройка, жилой модуль, два этажа с окнами. В общем, я так подумал, не буду судно продавать, оставлю себе. Дел на борту еще хватало. Например, все оружие почистить и зарядить, кроме пушек. Они как раз заряжены. Теперь стоит подумать о самом судне. То, что мне его оставят, это точно, я один этот трофей привел. Однако, согласно декрету гражданского флота, а его придерживались все государства, У судов водоизмещением от 300 до 400 тонн может быть максимум три метателя. Один средний у калибра и два малых. А у меня на борту четыре малых, по два на носу и корме, и по бокам по шесть средних пушек, то есть 12. Общее количество 16, а щель полна. Время пока есть, придется ускорить работу по созданию безразмерных сумок и убрать орудия туда. Избавиться от них легко, а потом поди, купи в империи. Если что и будет на складах, то откровенное барахло и старье — А эти пушки новейшие, только недавно изготовлены, не знаю, где их ханцы достали, ведь даже в имперском флоте такие не у всех. Наверное, военный транспорт с метателями захватили и теперь продают трофеи среди своих. В общем, на борту дел хватало, но я, поужинав, направился спать. Сил потрачено много, нужно отдохнуть. Тем более на завтра куча планов. Уже лёжа в постели, я размышлял. Среди поделок учителя был амулет ветродов. Вообще этот амулет и плетение известны, но особо их не используют. Накопитель пустеет за несколько минут, очень энергозатратный процесс. В своё время учитель модернизировал это плетение, оставив только основу. При этом самому лёт стал без уровня у класса и мог проработать несколько часов до разряда, а это уже кое-что. Я нахожусь сейчас на огромной высоте. Воздушных потоков практически нет, а мой лёт как раз поможет. И хансов, что сторожат меня внизу, оставлю с носом. Что они будут делать? У них вряд ли есть эмуллеты для дыхания, значит, надо доставить. Будут ожидать доставки, наблюдать за мной. Но сперва нужно отправить посыльного, а кэчтут один. Значит, будут ждать попутный борт. Так. Время у меня есть, основа для амулета имеется, сделать мне его, ну, дней 7. Хотя, может, и есть у них амулет дыхания, но маломощный, на такой высоте не работают. Пара штук в запасе у капитан должна быть. В принципе, двое-трое членов в команде могли бы попробовать подняться. Остальных куда девать? Нужно ждать другое судно, оно по идее может подойти в любое время. Получается, времени-то у меня и нет. Встав, я покинул каюту в одних кальсонах и поднял судно повыше, еще на километр. У меня безуровневый амулет, выдержит, а у ханцев точно такого нет, как нет и шансов подняться на такую же высоту. Правда, обогревающий амулет начал работать с натугой, но ничего страшного. Подзарядил и снова лег спать, вскоре уснул. К слову, откуда у меня в запасе столько камней-накопителей с запасами маны? Так я же малую казну хана взял, а там таких камней было 600 килограмм разных, от крупных до элитных. Я часть резервных запасов страны увел, Остальное, что было там это золотые слитки и монеты. Серебра не было. Всё, что было, всё взял. Да? Я богач. Следующие 7 дней я активно работал. Кач ушёл чуть ниже, ему на смену прибыл шлюп. Теперь Ханс пытались подняться на нём, но не получалось. Метров на 500 поднимались и начинались съезжать, видимо, муляты дыхание отключались. Потом поднимались ещё один раз дней через 5 на ту же высоту и пытались стрелять огненными шарами, но защита рейдера справилась, тем более снаряды приходили ослабленными. В ответ я использовал боевой артефакт и сжег шлюп. Два фаербола защиты шлюпа удержал, а третий уже нет, четвертый его добил. Вниз только обломки сыпались, а камни акра застыли на месте. Вчера ночью я спускался к ним и забрал, убрав щель. Там еще было на два килограмма свободного места. После гибели шлюпа Кач отошел в сторону и продолжил наблюдать. Не уходил, но попыток сблизиться больше не предпринимал до самого моего ухода. Прошли еще сутки, я протестировал амулет «Работает». и начал разворачивать паруса. Ветра нет, ничто не мешало. Сам амулет закрепил на корме на перилах фальшборта. Перилы крепкие, но я еще и усилил их, чтобы не вырвало. Активировал амулет и дал малый уровень. Несильный ветер задул в прямом направлении. Паруса едва наполнились ветром, и судно, сдвинувшись с места, медленно пошло вперед. Накачи явно забеспокоились, забегали, наверняка страшно матерились. Да, в разряженной атмосфере амулет работал слабо, но когда включил на полную мощность, рейдер рванул. Многовато, дал усилить средний. Вот теперь нормально. Потоков тут нет, беспокоиться не о чем, столкновения тоже ждать не стоило, поэтому, закрепив штурвал, около часа тестировал систему, а потом ушёл спать. Уже поздняя ночь, заряда накопителей для ветродола как раз хватит до утра. Всё отлично работало для хансов я вне досягаемости. Когда им наконец на доезд меня преследовать, спущу сниже и дальше полечу в обычных ветреных потоках. Свои возможности патрульным силам империи показывать я не собираюсь. А он мне надо? Вон у учителя от этого только одни проблемы были, в рабство продали. Но он сломался, меня не сломаешь, я гибкий, гнусь, но не ломаюсь. До границы империи лететь двое суток на этой высоте, ещё около 3, спустившись в обычных потоках ветра. Через сутки спущусь вниз. Хотя я не знал, как меня встретят в империи, что меня там ожидает. Много ожидал, особенно орден магов. Утром я встал в 9 часов по местному времени. Судно стояло, паруса обвисли, накопитель ветродув разрядился. Первым делом я осмотрелся и не обнаружил хансов. Те, похоже, осознали бесперспективность погони и ушли. Вокруг было пусто. Что ж, ветродув прошёл испытание. Позавтракав, я ушёл в одну из кают, которую превратил в подобие мастерской, и стал делать безразмерные сумки. Потратил 5 дней и сделал 5 штук. Ещё в замке в своей алхимической лаборатории я сварил на пробу это зелье, превращающее обычную сумку в безразмерную. Сейчас я обработал им все 5 штук. Постепенно палуба освобождалась от стреляющего железа. Пушки закатил в сумки, оставив одну среднюю и две малых. Часть оружия тоже убрал, а то арсенал слишком большой. На виду остались 5 ружей, 5 пистолетов, 10 бардажных тесаков и запас огненного зелья. Всё остальное прибрал. На шестой день утром увидел далеко в стране караваны из шести торговых судов под охраной двух военных кораблей. Шли из ханства в сторону империи. Оба государства вели активную торговлю друг с другом. Возможно, меня видели, но я их смог рассмотреть только в очках рулевого. Это был шанс. Жуя на ходу я спустил паруса и повёл судно вниз в поисках подходящего потока, чтобы нагнать караван. Поток мне попался сильный из тех, что рвёт паруса. Конечно, не буря, но всё равно сильный. Я устремился вслед за караваном. Те шли цепочка, растянувшись на несколько километров. Шансы нагнать были немалые, вскоре я встроился в их поток, постепенно нагоняя. Караван двигался, равняясь на самое медленное судно, но, тем не менее, скорость около двухсот, а у меня где-то двести пятьдесят. Естественно, меня вскоре засекли, и ближе к обеду я их догнал. Фрега, что замыкал караван, начал притормаживать. На мачтах замелькали сигнальные флажки. Сигнальный код был военным, я его не знал. Чуть позже сигнальщики перешли на международный код гражданского флота, благо я его знал. Поток тут прямой, без поворотов и рывков, я рискнул, бросил руль и добежал до ящика у передней мачты. Быстро нашел флаг «Терплю бедствия», потому как флага «Веду трофея нужна помощь не существует». И офицеры, увидев флаг, тут же через сигнальщик приказали мне лечь в дрейф и приготовиться к приему досмотровой команды. Интересно, как они это сделают. Пираты и кочевники, бывают, устраивают такие шутки, якобы терпят бедствия. Жертвы подходят к борту, а пираты идут на абордаж. Я спустил паруса. Фрегат поднялся над потоком, и когда мы сблизились, опустился, двигаясь надо мной. Вниз полетели веревки, и скатились 10 моряков, вооруженных до зубов. С ними был офицер, лейтенант, как я понял, по знакам различия на камзоле. Фрегат отошел в сторону, держа меня на прицеле пушек. Сам я уже закончил с парусами, и у пульта рулевого ожидал, пока офицер не подойдет. Ему на вид было лет 17, самого молодого послали. Летенант Шавалье де Рбешон, пятый офицер Его Императорского Величества фрегата Гремящий, пятый флот. Баронет дер Алиф, 15 лет, бежал из плена, содержался во дворце хана правителя ханства, бежал с шестьюдесятью другими пленниками. Во время погони, чтобы предотвратить обордаж, перепрыгнул на борт этого судна с двумя другими бойцами. Взял на обордаж. Двое погибли, тела содержатся в трюме подстали. Самотёл пиратов избавился. Я был в рабстве, метку имею, числюсь за кланом хана. Заявляю это судно как свой приз. «Хочу оставить ее за собой в собственности. Прошу помочь перегнать судно в империю. Я в курсе цен за подобную услугу, готов оплатить трофейными средствами. Сейф капитана я вскрыл». «Это будет учтено в рапорте», — кивнул лейтенант и отошел, выслушивая доклад одного из матросов, судя по нашивкам на рукаве сержанта. Тот подтвердил сказанное мной. «Я на судне один, в трюме два тела». Лейтенант подал знаки, фрегат опустился, подойдя борт к борту. Матросы приняли концы и суда пришвартовались, двигаясь в дрейфе. Караван, заметно снизив скорость, продолжал уходить, уже скрылся с глаз. На борт моего судна перешли еще три десятка матросов вместе с капитаном, и я описал ему все свои приключения. Среди офицеров оказался один особист. Мне выделили десять матросов, лейтенант взял на себя командование судном и вместе с особистом ушел в одну из кают. Матросы распределились на вахт и меня от управления вежливо отстранили. Дальше мы стали нагонять караван, следуя за фрегатом. Караван шел не к столице, а к базе пятого флота. Оттуда после проверки полечу дальше сам. Впрочем, особист уже сейчас этим и занимался, проверкой. Я передал ему все бумаги, что нашел на борту, он их изучал. Что-то интересное, кажется, нашел, потому как весьма оживился. Он, похоже, мне не особо верил. Мак он не самый сильный, где-то седьмой уровень, но все равно не верил. Я на этом не зацикливался, работа у него такая. Неполные трое суток мы так летели, пока не прибыли на место. Оказалось, надо было по береговой линии спускаться к югу, тут был довольно большой город-порт. Да, в этом мире, несмотря на наличие шелхов, была и морская торговля. Караваны морских судов ходили с грузами, и шелхов на весь грузопоток не хватало. По морю перевозили то, что ни к спеху. К тому же рыбаки. О рыбачьих шелхах я что-то не слышал. Вот у этого города располагалась база флота. Торговые суда направились к местам разгрузки, а военные повернули к стоянки. Моё судно завели туда же, пришвартовав к одной из свободных мачт. Кстати, о собисть в последнее время ныл, что пушки надо бы сдать. Мол, нельзя частникам иметь такие современные орудия. Он уговаривал, но не требовал. Закон трофея тут чтили, так что передать их я могу только добровольно. Но он предложил сделку. Они забирают эти метатели, а выдадут мне другие, на два поколения старше. А если я соглашусь, дадут разрешение иметь на борту нестандартный комплект орудия для судов моего тоннажа. А больше два средних метателя и три малых. Я пока думал, но, скорее всего, приму это предложение. Тут на месте все быстро прояснилось. Новости здесь распространялись быстрее огня. Беглецы на разбитом судне уже добрались, так что их рассказы ходят по всей империи. Газеты распродавались огромными тиражами. Большая часть вопросов была с меня снята, тем более что спасшиеся ни раз меня поминали, а майор сообщил, что я в одиночку пошёл на абордаж рейдера. Видимо, о тех двоих он ничего не знал, они считались пропавшими без вести. Сутки меня мурыжили на базе, снимая свидетельские показания. Тела павших беглецов и с трём забрали, опознать не смогли и кремировали тут же у города. Я присутствовал. Магическим фотоаппаратом сняли все приметы с тела, отметили в рапорте и отправили информацию по всем городам империи. Может быть, кто-нибудь опознает. Я их не знал даже имён. Наконец, все следственные мероприятия закончились, пушки у меня забрали и выдали пять других. Я всё же согласился. Ещё и ружьё забрали, тоже новейшее. Выдали взамен 10 слегка устаревших. Бумаги на судн я получил и тут же в городе в филиале гражданского флота зарегистрировал на себя, получив документы владения и флаги. Метку раба военные убрали, а документы восстанавливать не нужно. Для регистрации судна хватило и метки баронета в моей ауре. За прошедшие сутки ремонтники военной базы 5-го флота привели мое судно в порядок, поменяя все, что было повреждено, особенно систему водоснабжения. Сейчас «Лебедь», так я назвал бывший рейдер, все еще стоит на базе. Там наполняют баки водой и припасами кладовую. Это все я приобрел у военных, свежее. Проблема с нехваткой шелхов известна, их действительно не хватает, поэтому спрос на доставку пассажиров имелся всегда. Правда, я не совсем понял, как это ко мне относится. Предлагать мне взять пассажиров, как это сделали в филиале гражданского флота города Пуэра, где я регистрировал свою лебедя, по меньшей мере странно. «Это вы мне?» — на всякий случай поинтересовался я у оператора, который занимался оформлением. «Да, у нас несколько заявок на доставку пассажиров в столицу, а, как назло, шелхов-торговцев было мало». «Не смогли взять всех, а у вас ведь грузопассажирское судно». «Но личное. Для меня», — пояснил я. «Вы же не оформили его как яхту. Впрочем, к вам, как к владельцу, все равно бы подходили. Но как к частному лицу у вас же зарегистрировано полноценное грузопассажирское судно. Кстати, заявка на доставку грузов тоже имеется». «Я не стал оформлять трофей как личную яхту по нескольким причинам. Судно для меня слишком большое, а по законам империи разрешается иметь только одну яхту». Поэтому я решил купить шелх-яхту, а это судно оставить для других дел. У меня есть для вас предложение, прошу пройти ко мне в кабинет. Подумав, я решил, что ничего не потеряю, если выслушаю сотрудника филиала гражданского флота и прошёл в здание. Он провёл меня не в кабинет, где проходила регистрация, а в другое помещение, похожее на зал для переговоров. Обстановка располагала к общению. Мы устроились друг напротив друга в креслах, между нами небольшой столик с вазой с фруктами. Он сходу озвучил своё предложение. Я предлагаю вам передать ваш шелх нашему филиалу в аренду. Стандартный такс из-за шелх, подобного тоннажа, 4 золотых монеты и 300 серебряных в месяц. Налоги мы оплачиваем, вы лишь получаете деньги за аренду. У нашего порта большой грузовой и пассажирский поток. На постоянных рейсах ходит всего 18 шелхов. Это едва ли 60% от необходимого. Часто приходится привлекать военные транспорты в случае особой нужды, а у них расценки уж больно велики. Предложение интересное, подтвердил я. Предложение действительно меня заинтересовало. Открою счёт и пусть накапливается. Светить то, что у меня в щели запасе немало золота, я не хотел, а тут постоянный официальный доход. Главное, чтобы суд на пирата мне попался, такой возможно. Да и от команды зависит многое. Мои земли доходы не приносят, а тут будет прибыль, можно задекларировать, и указать как основной доход. Ещё пара шелхов сданных в аренду, и я вообще хорошо устроюсь. Так что я попросил принести бумаги и изучил их. Закончив читать, поинтересовался. Все это хорошо, но вас лично чем так заинтересовала аренда? Брат мой был офицером на фрегате. Поссорился с капитаном, а он сын командующего нашим пятым флотом. Работу теперь найти сложно, а у него семья. Я устроил ее к нам, он в очереди на получение судна под командование. Офицерский патент это вполне позволяет. Почему поссорились? Женщина, пожал тот плечами. Конкретнее. Был бал, полгода назад. Среди присутствующих была одна особа, графиня. Она раньше была в рабстве у хансов. Капитан моего брата в грубой форме вырыз сам мнение, что она не была тронута хансами, за что и получил по лицу. Потом была дуэль, брат выиграл. Похоже на спланированную провокацию. Вот. Я также брату говорил. Графине тогда прилетел к жениху он маркиз. Свадьба состоялась 2 месяца назад. Поговаривают, адмирал был весьма недоволен своим сыном, мол, дажёнов не тронул, руки короткие, а на моём брате отыгрался. «Оно понятно. Ладно, вызывайте брата, поговорим, а потом составим бумаги. Мне нравится эта идея. Первый рейс в столицу, и одна каюта будет зарезервирована мной». «Договорились?» Пообщался я с бывшим офицером с глазу на глаз, и он мне понравился. Потом я оформил счет в банке. Он один на всю империю, разницы, где оформлять нет, я и в столице этим счетом могу пользоваться. Потом оформили аренду судна сроком на пять лет, директор филиала визировал договор аренды. «Ну и страховку». А это обязательно. В случае пропажи или гибели мне по страховке выплатил всю стоимость. Филиал Гражданского флота выступал гарантом. Закончили мы в полдень, а начинали ведь с утра. Дальше я направился к военной базе. Утром уже дожидались капитан и девять членов команды. Судно нужно передать на стоянку гражданского порта. Сначала мы с капитаном приняли работу у местных ремонтников, убедившись, что всё качественно и покупки загружены. Потом капитан принимал у меня судно. Нас сопровождал работник администрации местного филиала гражданского флота. Он визировал акт. Состояние судна было признано отличным. Капитан порадовался, что бронительное вооружение усилено и разрешение оформлено. Закончили передачу, когда уже стемнело. Матросы устроились в кубрике, ключ доступа я передал, обе парачков рулевого тоже, и судно перегнали на стоянку флота. Утром, когда я проснулся к завтраку, узнал, что судно уже летит. Ночью загрузили трёма пассажиров при Неве с рассветом. То есть Лебедь уже покинул порт и направлялся в столицу. Да, уж, ни минуты простоя. Кстати, капитан поразился отделке своей каюты. У них на военном флоте всё проще, обстановка спартанская. Пока завтрак альпо общались. Оказалось, команда уже укомплектована. Капитан быстро с помощью брата нанял по договорам нужное количество специалистов. Те девицы, что были с ним от его люди. Так что на борту теперь есть штурман, три офицера, два стюарда, 16 матросов, кок и боцман. И этого для судна вполне достаточно. Боцман еще и канонир, как и трое матросов. Трюм полон, заявка на доставку трое суток висела в листе ожидания. Хозяин груза летел с нами в одной из двух местных кают. Все каюты заняты, среди пассажиров дворянская семья, три человека. Еще один дворянин, армейский офицер, летел в отпуск в столицу. Первый транш на счет я получил. В столице проверю. Деньги за аренду я буду получать в тот день, в который оформлен договор. Раз в месяц. Дальше общались за чаем по поводу моих приключений. Только тут я узнал, что та графиня мне знакома. Это Анна, которую я вытащил из рабства. Значит, замуж вышла. Молодец. Я сообщил, что знаю ее, подтвердив на всякий случай, что ее держали отдельно от других, как особый товар, и помог ей бежать. И вполне возможно, что она действительно до замужества не знала мужчин. Узнав, что капитан отличный фехтовальщик, договорился о спаррингах. Хочу в форме себя держать, тем более у него были учебные рапиры. Потом решил прогуляться по палубе. Там же пассажир в дворянстве встретил. Они меня сразу узнали, во всех газетах были мои фотографии с описанием подвига, так от назвали. Журналисты меня фотографировали, я позировал им на фоне судна. Лебедь стал очень знаменит.